Глава седьмая. Дары смерти. Дангар, Нейрендир. Первый весенний месяц года смерти. Перед глазами мелькнули ветви высоченных акаций, и я нырнул в них, стараясь не сбавлять ходу и при этом сохранить равновесие. Заросли оказались на редкость густыми, и не решаясь использовать магию, пришлось поработать руками. Посох сейчас только мешал. О потерянном вещмешке я вовсе перестал переживать, благо не в первый раз его лишаюсь. Ничего такого, что нельзя заново купить или соорудить, в коричневой холщевой сумке нет. Жалко было разве что эликсиры, большая часть которых оказались утрачены, но чего уж теперь. Бегство от здоровенных, закованных пропитанную заразой броню воинов, получилось стремительным и спонтанным. За ними тянулся такой шлейф энергии за грани, что сразу становилось понятно. Молодчики попросту телепортировались к нам. Не став сражаться с гигантами, мы с братьями-эльфами дунули из заброшенного дома, что есть ног. Яльги выскочил на открытый балкон невдалеке от нас. Двигаясь сумасшедшей скоростью, он чуть ли не с места запрыгнул на перила, оттолкнулся от них и прыгнул на несколько метров вперёд зацепившись за массивный каменный водосток соседнего здания. На то, чтобы подтянуться и закинуть ногу на край крыши, у него ушла секунда. Едремин бросился за ним, пропуская над собой горизонтальный удар огромной алебардой. Эльф кувыркнулся по полу и, выбросив ноги вперед в конце этого кульбита, вылетел вслед за братом, как стрела. Я же замешкался. На пару секунд, Но закованную матовую черную с прожилками красного броню чудищам этого охватило. Первый удар пришелся в щит персоналии, когда я только начинал двигаться. Он получился настолько сильным, что меня отбросило к лестнице, и не решаясь прорываться к балкону, я со всех ног бросился вниз, перепрыгивая через ступеньки. О том, чтобы использовать магию, не было и речи. Снизу послышались крики, и лишние секунды промедления могли стоить жизни. «Налево! Прямо десять метров! Налево!» – скомандовал Эон, и тело еще до того, как мозг обработал эти слова, само кинулось в указанном направлении. Я свернул в широкий коридор, пробежал по нему и, гася инерцию со скоростью, свернул в еще один зал. Вокруг мелькнули скульптуры, фрески, И в следующий миг мощный магический удар справа расколол одну из статуи на сотни осколков. Зметнулась пыль. Каменная крошка разбилась о щит. Эон в мгновение ока просканировала окружение, и я, не сбавляя скорости, пронёсся дальше. В нескольких метрах подсветился контур окна. Нужное заклинание сорвалось с кончиков пальцев, и пучок струн силы вонзился в выделенную область. Окно рассыпалось... Аэлон уже выводила проекции воздушных подушек, формируя их как спуск на улицу. Взмахнув руками, я прыгнул. Высота была не маленькая, но после спуска со скал на архипелаге Сэрин это был сущий пустяк. Особенно если видишь, куда нужно приземляться. Повезло, что все преследователи остались с другой стороны огромного дома или внутри него, на соседней улице, где я оказался. Никого не было, так что я со всех ног помчался по улице параллельно длинному зданию, по крыше которого убегали эльфы. С помощью ЭОН узнать направление не составило никакого труда. Преследователи оказались настойчивыми. Стоило мне включить ещё и собственный щит, как в десятки метров немедленно материализовался один из гигантов. Теперь мне удалось рассмотреть его получше. Эта тварь была с ног до головы закована в броню. Точнее сказать, порождение заразы просто состояло из неё. Острые формы доспеха с прямыми линиями, шипастые наплечники, плотно облегающий голову, или что там у гиганта было, шлем-армет с вытянутым надбровником. Ни намёка на брешь в защите. Вдали послышалось рычание собачек, на которых передвигались маги, и я понял. У меня есть последний шанс, чтобы оторваться. Не останавливаясь, жахнул по противнику огненным коконом, выкручивая температуру до максимума, но заклинание лишь раскалило доспех, не причинив никакого вреда. Гигант широкими шагами пошёл за мной, почему-то пешком, а я не глядя кинул за спину ловушку. Она должна была расплавить землю под ногами чудища, но вместо этого спину вновь прострелило чувство опасности швырнув меня в бок, перекатившись по плитам и больно приложившись плечом о бортик водостока, я вскочил, развернулся и увидел чудище в нескольких метрах от себя. Эта тварь одним махом преодолела несколько десятков метров и теперь приближалась ко мне, обходя земляной провал. Мозг начал лихорадочно соображать. Выделив приличный радиус, я вновь обратился к заклинанию земли. Закачивая в него энергию своего источника и слегка изменив настройки, на этот раз всё получилось так, как я планировал. Несколько десятков метров земли вместе с плитами над ней превратились в жидкую зыбучую массу, мгновенно поглотившую преследователя и тут же застывшую. Я выдохнул, развернулся и побежал дальше. Наши заклинания создают целэт. Эти создания могут перемещаться к нему Нужно отдалиться и лишить их такой возможности. «Спасибо, подруга, это я уже и сам осознал. Видимо, двое оставшихся броневиков были чуть дальше, когда я выскочил из дома и просто не успели телепортироваться ко мне. Но маги...» «Зараженные наверняка идут по следу. На ходу я отключил все щиты, а Эон принялась медленно и незаметно изолировать мой энергокаркас от окружающего мира» чтобы его было нельзя засечь поисковым заклинанием. Надеюсь, у неё получится. Найриндир был огромен, и потеряться в нём у меня получилось сразу же. Яльгард и Едремин умчались куда-то далеко, и даже с помощью ЭОН я уже не мог узнать, где они находятся. Ни карты, ни Ореса в небе. Оказаться одному посреди десятков километров заброшенных зданий с преследователями за плечами – Так себе перспектива. Я понятия не имел, как теперь исполнить то, зачем я сюда явился. Спустя час непрерывного бега я окончательно заплутал в белоснежных кварталах. Но нет худа без добра, как говорила моя бабушка. Преследователи, судя по всему, отстали. Выпив одно из зелий, которые постоянно таскал во внутреннем кармане, я значительно повысил выносливость и некоторое время убегал на максимально возможной скорости. Зато когда действие алхимического отвара закончилось, едва не рухнул, вовремя успев сохранить равновесие, и ломанулся в густые заросли, надеясь, что в них меня никто не обнаружит даже с неба. Теперь, глотнув воды из фляжки на поясе, я решил хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. Дело плохо. «Мне было необходимо добраться до храма первых. Для этого нужно сориентироваться. Но как это сделать, не понимая, где находишься?» «Пока ты бежал, я считывала окружающую обстановку». «Ого, вот как! Это здорово! Как узнать, где мы сейчас находимся?» Я и сам не заметил, как сказал «мы», вместо привычного «я». «Хм... Кажется, теперь наша с Эон-связь перешла на другой уровень». Это действительно так. Чем больше мы работаем в связке, тем более эффективным становится взаимодействие. Я могу спроецировать неполную карту окружающей местности, но для этого придется задействовать силу. Я ненадолго задумался, прикидывая возможные варианты и их последствия. Кажется, мы довольно сильно оторвались. Если ты изолировала наш энергокаркас, пройдет немало времени, прежде чем его следы в энергоструктуре мира обнаружат давай попробуем будь наготове включить максимум защиты что мне нужно делать ничего прямо передо мной возникло что то вроде голограммы в которой отчетливо проглядывались городские кварталы рисунок был неровный оборванный по краям и слегка нестабильный но теперь я отчетливо увидел где мы с эльфами разбежались если правильно понимаю масштаб это в несколько километрах к юго востоку Хм. Я напряг память, вспоминая карту Едремина. И он тут же наложила её поверх проекции, совместив имеющиеся данные. На северо-востоке от меня мигала конечная точка — храм первых, спрятанный где-то под бесконечно огромным дворцом. Пилить до него придётся долго, это факт. А на улице уже смеркается. Ночью, даже несмотря на другой режим зрения и сканирования округи, Увеличивается шанс нарваться на неприятности, да и отдохнуть не помешает. Я все же не железный, а эльфы? Что ж, они опытные следопыты, надеюсь, что смогут скрыться от зараженных. Братья не идиоты, понимают, что быстро вернуться на архипелаг смогут только со мной, а без новых знаний и, что самое главное, нужных деталей, отправляться обратно я не собирался. Весьма высок шанс, что они тоже догадаются передохнуть в укромном месте, благо Найрендир – не маленький провинциальный городишка, а затем наверняка пойдут туда же, куда и я, к нашей цели. Таким образом, закончив размышления, я безо всяких моральных терзаний выбрал себе убежище. Им оказалось небольшое, по местным меркам, разумеется, трёхэтажное строение. Длинные и широкие коридоры – множество просторных помещений. Некоторые из них поднимающимися рядами удобных каменных сидений напоминали университетские аудитории, но обстановки здесь почти не было, и делать выводы о назначении здания было сложно, да и, откровенно говоря, мне было всё равно. Первый восторг от древней столицы эльфов растаял, как чертов туман, и теперь я думал только о тварях, которые опередили нас всего на пару дней. Откуда они пришли? Где заразились? Как нашли нас? Вопросы крутились в голове, пока я не провалился в тревожный и вязкий сон, устроившись в одной из стенных ниш. Выспаться не удалось. Еще затемно Эон мягким ментальным толчком разбудила меня, предупредив о появлении незваных гостей. Это были все те же маги. Сейчас они прочёсывали соседние улицы, медленно, но верно приближаясь к месту моего ночлега. Не к месту вспомнив, что в последний раз чистил зубы чёрт знает когда, я потянулся и быстрым шагом направился к храму первых. И снова приходилось быть настороже, держаться в тени зданий, постоянно оглядываться и с опаской сканировать окружение. Каждый раз, прикасаясь к источнику, я готовился к неожиданному нападению. Но хвала небесам, здоровяки в броне были далеко. Гораздо больше меня беспокоили маги. Они были быстрее, и в этом я не сомневался, у меня и своих подчиненных. А если их послал Гисель, очень вероятно, что местность вокруг храма тоже охраняется. Я до последнего надеялся, что это не так, но, увы, реальность, как всегда, оказалась безжалостной. К центру города я добрался уже после полудня дважды натыкался на прочёсывающие улицы отряды заражённых, и оба раза это были другие маги. Эти, в отличие от тех первых, патрулировали город пешими, гораздо более внимательно осматривая здания, заглядывая в них. Да и не кутались бесформенные балахоны, демонстрируя относительно человеческие рожи. Интересно, как Гесель умудрился обратить стольких колдунов? Неужели в Ордене нашлось столько идиотов, Готовых продать душу заразе ради... Я даже не мог предположить, ради чего. Впрочем, скорее всего, их и не спрашивали. В первый раз меня едва не засекли. он в последний момент почувствовала приближение магов, и я лишь чудом ухитрился прыгнуть в пустую источную канаву. Она была выложена тем же белым камнем, что и весь город. Понятное дело, нечистотами тут и не пахло. Учитывая, сколько лет здесь никто не жил, держа передвижение магов под контролем, я попятился назад, пропуская их перед собой на безопасном расстоянии и двинулся дальше. Дворец, к которому лежал мой путь, я увидел за несколько кварталов, точнее, увидел его купол, похожий на огромную яичную скорлупу. Его вершину венчала красивая стелла с изображением листа шеёра. Даже отсюда она показалась колоссальной. Но когда я подобрался ближе, стало понятно, насколько она велика на самом деле. Дворец возвышался над всеми окрестными зданиями. Ряд монструозной колоннады опоясывал его со стороны фасада, откуда я пришёл. Двумя крыльями расходясь в стороны, а к входным дверям, нет, скорее воротам, вела высоченная лестница из десятков ступеней. Все те же стекла окон соседствовали с цветными виражами, а за барельеф и между этажами любой ценитель искусства продал бы душу. Некоторое время я разглядывал здание, но даже несмотря на его величие, в первую очередь меня интересовали люди. Да, я не ошибся, дворец действительно оккупировали подручные, в этом я по-прежнему не сомневался, графа. На моё счастье, перед этим архитектурным шедевром раскинулась большая площадь, и ближайшие здания, с какой стороны ни посмотри, находились в двухстах метрах. Так что меня, спрятавшегося в одном из них, никто не заметил. Пока. Народу сюда нагнали немало. Только снаружи я насчитал двадцать шесть магов, патрулирующих балконы, переходы и открытые галереи верхних этажей. Площадь перед зданиями соседние улицы. К счастью, среди них не было измененных. Всего лишь обычные маги, по сравнению со мной, не блещущие ни объемом источника, ни силой. Этих я не опасался. Зато изнутри строения явно доносились отголоски заразы. Вероятно, там и находится основная часть охраны. Кроме колдунов, здесь также находился отряд солдат в полном обмундировании. Пластинчатая броня, кольчуги, шлемы, арбалеты, мечи, короткие щиты, полтора десятка мушкетов. Вояки не особо боялись, что их кто-то заметит. Солдаты явно чувствовали себя защищенными и не утруждались патрулированием. Они просто рассредоточились вокруг дворца, предпочитая лениво переговариваться, играть в кости на каких-то ящиках или просто сидеть на них. Это было третьим, что я заметил. Ящики, бочки, тенты и какие-то пологи. И десятки рабочих. Они сновали туда-сюда постоянно вытаскивая из храма разные элементы, а внутрь заносили инструменты, различные инженерные механизмы и ещё что-то в бочках. Во дворце явно кипела работа, а солдаты и маги нужны были для охраны. Так-так, интересно получается. Выходит, те заражённые не меня искали? Скорее всего, они просто прочесывали местность, когда получили сигнал о трупа на въезде в город, и случайно наткнулись на нас, идиотов, попёршихся по городу в открытую. На самом же деле этим ребятам было нужно то, что скрыто в храме. Возможно, то же, что и мне. Впрочем, какие могли быть сравнения? Таких совпадений попросту не бывает, и я очень сильно сомневаюсь, что на Руане объявилась ещё одна личность с подобным влиянием, сформированная заразой. За всем этим явно стоял граф. В конце концов, он долгие годы финансировал изыскания Лины и был в курсе всего, чем она занималась. Ясно-понятно, что он знает и об этом храме. Другой вопрос. Если ему нужно то же, что и мне, почему он решил забрать это именно сейчас? Рассуждать, конечно, можно было долго, вот только это Нинаюту не могло помочь мне пробраться внутрь. Мыслиной допустили ошибку, не приняв во внимание такой вариант. Да и откуда нам было знать о подобном, если мы сами убедились в правдивости своей теории всего пару недель назад. Тем не менее, я рассчитывал на то, что при удачном стечении обстоятельств мне будет нужно просто снять нужный элемент и привести его на архипелаг. Уж с помощью магии я бы легко смог дотащить каменный столб до корневища, а там и разлом не далеко. Но теперь, теперь все упиралось не только в скрытность, как пробраться незамеченным через такое скопление народу я просто не представлял. Но и в скорость. Не ровен час, нужный мне элемент снимут люди графа и увезут его. И что тогда делать? Нападать на сотню с лишним человек, половина из которых маги? Бред. К тому же поисковые отряды зараженных все-таки могут отыскать следы моей ауры в структуре мира и придут прямо сюда». «Рядом Яльгард и Едремин», неожиданно заявила Эон. «Где?» «Соседний дом, пятый этаж». «Можешь дотянуться до них и связать нас? Незаметно для этих магов». «Готово». Я, опять же не к месту, вспомнил слова одного из братьев о том, что следующий раз, когда я залезу им в голову, будет последним для меня. Но пытаться добраться до них на своих двоих «Еще более рискованный вариант. Нет уж. Придется надеяться, что сейчас они не сочтут это оскорблением». «Вы меня слышите? Только прошу, не вслух, просто подумайте». «Ах ты, сучи, выкормыш!» — крикнул Яльгард. «Я впервые за сто с лишним лет чуть портки не обгадил! Чёртова магия!» «Вы в порядке?» «Да, мы быстро ушли», — ответил Едремин. Замысленными ругательствами более экспрессивного Яльгарта, я с трудом разобрал его слова. «Думали, тебя достали!» «Тогда какого хрена шиваетесь тут?» «Решили подождать еще день или два. Если бы ты ушел, наверняка направился сюда». «Не прогадали», — улыбнулся я. «Простите, что снова залез в ваши головы, но другой возможности поговорить пока нет». «Будем считать, что этот раз не в счет», — согласился успокоившийся Яльгард. «Где ты?» «В соседнем здании. Пытаюсь понять, как туда можно проникнуть и вытащить здоровенный каменный столб, да так, чтобы никто не заметил». «Можешь не утруждаться, мы уже все придумали». «Вы шутите?» — изумился я. «Там десятки людей». «Так и здание не сарай», — резонно заметил Яльги. Входов и выходов куда больше, чем один. Но тот, что выбрали мы, тебе точно не понравится. В каком смысле, не понял я. Ты хорошо лазаешь по веревке?» Вместо ответа спросил эльф, и я тихо выругался.